Боярский корень Поп Митяй взял из рук песца перо, царапнул острием по ногтю, строго нахмурился, сказал в сердцах «Перо доброе, павье, а ты сонно рыло и того точить не сумел, исправь!» Примечание, павье перо обычно писали гусиными перьями, но иногда применяли и перья павлина как более нарядные и изысканные. писец вздохнул и, пачкая пальцы в чернилах, принялся перетачивать перо, изредка косясь на отошедшего к окну митяя. На княжеских хлебах в Москве поп раздобрел, отрастил брюшко. Черная расчесанная борода попа блестела, как жить я не стало от попа. пущей и пуще спеси набирается. Ныне... Даром, что громотей знатный, А сам писать не хочет, Писцов мучает. Вот и сейчас, на ночь глядя, Вздумал ли это писанием заниматься? Писец зевнул. Митяй оглянулся. «Готово? Пиши. Того же лето Новгородцы прислали. Написал? как князю великому На Москву. С челобитием И садоры просящие, Дабы гнев отложил». Митяй. Медленно ходил из угла в угол. Дубовый паркет чуть поскрипывал под его тяжелой стопой. Песец старательно выводил буквы, таращил глаза, борясь с дремой. «Готово, что ли?» «Готово, отец?» Песец цыкнул и испуганно прикрыл рот ладонью. «Эк тебе заворчал Митяй. «Объелся!» «Пиши далее!» «Он же сотвори по молению их!» и отпусти к ним боярина их, Василия Даниловича, сыном Иваном и Прокопия Киева, и наместника своя послал к ним в Новгород, так обысь мир и покой новгородцам. Вслушиваясь в размеренные слова Митяя, писец усердно писал полууставом, изредка прерывая работу и зажимая рот рукой, чтобы Митяй не услышал и коты и опять не укорил бы во грехе, именуемом чревоугодием, а в просторечии — обжорством. Примечание. Полуустав являлся упрощением древнейшего письма — устава, хотя каждую букву в полууставе продолжали писать отдельно, но начертания их упрощались. Укорять поп был великий мастер, и писцу эти укоры давно поперек глотки стояли. Но написал «Бысть мир и покой новгородцам» — спросил Митяй, наклоняясь над песцом. Но тут глаза попа округлились. «Ты что же это пишешь, ослище?» За концом летописной записи стояло «Как у необъестеся поставят кисель с молоком?» «Эх ты, дурень-дурень!» — гневно твердил поп, ухватив песца за вихры. «Кому, подумаешь, надо обноведать, что ты киселем объелся?» «Прости, отче!» — стонал писец, дёргаясь головой вслед за рукой Митяя. «Выскобли! Выскоблю, отче! Ни словечко на пергаменте не останется! Чернило-то доброе! Описал ты жирно!» Примечание. В старину говорили не чернило, а чернилу, подобно тому, как мы сейчас говорим, например, мыло. «Выскоблю, не сомневайтесь! Я и не сомневаюсь!» Попробуй выскобли плохо, я тебе поклоны бить на всю ночь поставлю. Помилуй, отче, все будет ладно, я с усердием. Может, записать еще, что мастер Лука, окончив Кремль, с новгородцами уехал во свояси? По что, не велика птица мастер Лука. Мастер он знатный, и дело сотворил на Москве великое. Песец пугливо глядел на Митяя. Будет еще за вихры таскать, или нет? Мне записать не в труд. Не надо, оборвал поп. Подумаешь, какой боярин. Жирно будет, чтобы об мастеришке Лукашке, да в летопись писать. Песец вынул нож, принялся скоблить пергамент. Сам думал, мудрит, поп, где это на Руси видано, чтобы Кремль каменный построили и в летопись имя строителя не внесли. Мудрит, ниже чем о боярине и писать не хочет. «А что бояре без народа?» Однако, опасаясь новой трёпки, писец свои мысли вслух не высказывал, продолжал скоблить. Митяй стоял над ним. Украдкой, поглядывая на папа, писец вздумал: «Господи, неужто он епитимью наложит, поклоны бить заставит?» Примечание, епитимья, церковное наказание, обычно заключавшееся в том, что провинившегося заставляли определенное число раз читать какую-либо молитву и класть при этом поклоны. И чтобы задобрить, папа спросил, «Может, про Фому записать, что с тайной вестью прискакал он от Твери ко князю Дмитрию Ивановичу, что князь после того весьма скорбел, а что надумал делать, то неведомо, и что за весть такая неведомо тоже?» «Дурак ты тоже!» — прикрикнул Митяй. «Неведомо, неведомо!» «Коли так, и писать не о чем! Учить меня вздумал! Много ты знаешь! Кому неведомо, а кому ведомо!» Песец с готовностью поддакнул. «Само собой, ближним людям тайно известно, скажем, князю Владимиру Андреевичу, владыке митрополиту...» «Помолчи!» — топнул ногой Митяй. Упоминание о митрополите вконец рассердило попа. «Не только митрополичьих, а и моих советов, — спрашивает Дмитрий Иванович!» «Не веришь? А Лиходей слышал, что Фомку подговаривал князя убить?» «Так того Лиходея. Фома на Тверских стенах повстречал и опознал. Лиходей-то оказался роду немалого, Ванька Вильяминов». «Сын Тысицкого!» — ахнул писец. Только тут спохватился поп Митяй, что сболтнул лишнее. Попытался нахмуриться, пристрожить. «Но ты не болтай!» Песец встал, насмешливо взглянул на испуганное, сразу вспотевшее лицо папа: «Не тревожься, отче, я-то промолчу, похвальбы ради такой тайны никому не сболтну!» Отложив в сторону невычищенный пергамент, писец пошел вон, ушел не поклоняясь, не спрашиваясь, зная, «теперь поп не вернет, не укорит и поклоны бить не поставит, не посмеет». Гость боярина Василия. От мелко порубленных еловых веток, устилавших пол бани, тянуло душистым теплом. Боярин Василий Данилович, багровый, исхлёстанный веником, сладко постановал на верхнем полке. Рядом с ним лежал, сунув веник под голову, мастер Лука. Приехав в Новгород, Лука хотел идти искать земляков-псковичей, но Василий Данилович сказал ему, Обидешь меня, мастер? Вместе из Москвы ехали. Так что ж ты ныне моим хлебом солью гнушаешься? Пришлось Луке остаться в гостях у боярина. Василий Данилович, как вернулся домой, так первым делом приказал затопить баню, что стояла у него в глубине усадьбы, на огороде, за кустами бузины. Сейчас боярин веником выгонял истому московского плена, а Лука Тот просто радовался хорошей бане. Здоров был париться мастер вот они и тягались боярином. «Эй, Ваня, ну-ка еще плесни на каменку!» — крикнул Василий Данилович сыну. «Что ты, батюшка, и без того дышать нечем! Давай-давай! Это вы с Михайло из полка сбежали, упарились, и а нам, старикам, в самый раз пар костей не ломит!» «Крепкий старик!» Промолвил Михаилу Пановляев, поднимаясь с лавки. «Открывай, Ваня, кадушку!» Иван поднял тяжелую, намокшую крышку катки, потянул носом. от темной, настойной на травах воды пахло цветущим лугом. Полным ушатом хлестнул Михаила на раскаленные камни, отскочил в сторону. Белый клуб пара ударил в стену. Пахнуло горячим, душистым жаром. На полке опять заработали веники. «Эй, Михайло, полезай к нам, не гляди на Ваньку!» «Не в Моготу, Василий Данилович!» «Эх ты! А ещё ушкуйник!» Василий Данилович тяжело перевалился на мокром сеннике сбоку-набок и спросил. «Что, мастер, хороша банька? А вот в Москве бани на берегу Неглинной ставят, к воде поближе. И то сказать, не таскать же воду в Кремль, высоко!» Помолчав, Василий данилович будто невзначай спросил «А ежели, не дай бог, враги осадят! Как быть в Кремле без воды? Колодцев я там не приметил!» Лука, будто не слыша вопроса, полез вниз «Жарко?» Василий данилович проводил его недобрым оком и проворчал в мокрые усы э так ты так! Но погоди уже!» А вечером того же дня У ворот боярской усадьбы Михаила Пановляев, прощаясь с Иваном, сказал «Прости, Ваня, Сдружились мы с тобой в московском плену». «Так и дома, в Новгороде, Перед тобой кривить душой не стану. Злое дело учинил твой отец. Где это слыхано, Чтобы гостя связать И в подклеть бросить? Я еще в бане слышал, Как боярин Василию мастер Луки выпытывал, Где в Кремле воду берут?» Мастер промолчал, Иудой быть не захотел, так его за это вподклить, грех это. Иван угрюм молчал, что тут скажешь, знал, что прав Михайлу, но вслух осудить отца не смел. Когда открываются очи, Михайло Пановляев шел по улицам Новгорода, раздумывая, куда ему деться. Намерение прожить первые дни у Василия Даниловича рухнуло. Михайло не жалел, что поругался с боярином. Разбойничий захват гостя был Михайле противен. Но сейчас скверно. Думал ли он, что ему, сыну боярина Новгородского, в родном городе не будет где голову преклонить? А вышло так. Отец торговал с немцами, да видно проторговался. После его смерти... Михайлу долговыми записями мало не задушили. Всё богатство пошло прахом. Подался Михайло на Волгу, в Ушкуйники. И тут не повезло. Александр Вакумович худо ли, хорошо ли, до Новгорода добрался и добычу привёз. А Михайлу захватил на Шексне Семён Мелик. Правда, московский плен многому научил. Но пока сидел михайлов в Москве, здесь и дом, и двор его... За долги продали. Когда-то из дальних водчин дани придут, а сейчас пить есть надо. В долг в Новгороде, поновля ему ныне никто не поверит. Вот и выкручивайся. Михайло вышел к Волхову. Давно он не видел родной реки. Спустился к самой воде, сел на камень. Серые осенние волны приплескивали клочья пены к его ногам. И здесь... Под серыми тучами у серой хмурой реки Стало вдруг спокойно на сердце. Дома! Михайло поднялся с камня И еще раз благодарно взглянул на хмурь Волхова. Повернулся и лицом к лицу столкнулся с малашей. Да полно! Она ли? Помнил ее Михайло нарядной, веселой, румяной. А сейчас, одетая во все черное... С платом, низкоопущенным на брови, малаша была совсем иной. Узнала она его сразу, улыбнулась. Было в этой улыбке что-то от прежней малаши. И Михайло подошел к ней. «Ты ли это, малаша?» «Ты ли это, Миша?» Как их откликнулась малаша. «Откуда ты появился?» И сам не знал Михайло, как это случилось. А только недолго думая, он все свои беды ей выложил. Ты бы к Александру Авакумовичу сходил, он, говорят, старых друзей не забывает, — сказала Малаша, глядя куда-то в сторону, на Волхов. Михайло задумался, в самом деле Александр выручит, но тут же понял, что на поклон катаману Ушкуйников он теперь не пойдет. Так и ответил Малаше, что так, — вскинула на него большие печальные глаза Малаша, — пожил я в Москве. Начал михайлов в раздумье. «Попригляделся. Открылись очи. Иным человеком стал. Вот где люди. Вот где Русь. Единой мыслью ныне живет Москва. скинуть иго Там каждый знает. Рано аль поздно. О смертельной схватке с Ордой не миновать. Как они каменный Кремль строили. А мы здесь Руси забыли». «Не все Руси забыли в новом городе», — тихо сказала малаша. Михайло как-то не вслушивался в её слова. Говорил своё. вспомни наши разбои на Волге. Так не то, что к Сашке идти. Самого себя стыдно. Пойми, открылись у меня очи. А здесь, в Новгороде, всё по-старому. Вон, с Москвой помирились. А боярин Василий едва в Новгород вернулся. За разбой принялся». «Что такое натворил боярин Василий?» Михайле и ни к чему, что спросила малаш непросто что зорко приглядывалась она к Пановляеву. «Луку мастера, что московский Кремль стоил, захватил лукавством и теперь выпытывает, где москвичи воду в случае осады будут брать». Малаша схватила его за руку, резко дернула на себя, шепнула. «Так ведь эта вода кровью может обернуться!» «Кровью?» Михайло кивнул. «Попадет эта тайна в лапы боярину Василия!» Он ее в оборот пустит. Кто больше посулит, тому и продаст. Малаша все еще сжимала руку Михайлы. Нельзя этого допустить. Нельзя, Малаша. Пойдем. Куда? Говорю тебе, не все в Новгороде Руси забыли. Как бы боярину Василию этой костью не подавиться? Идем. Куда? К Юрию Хромому. Михайла, послушно шагавший за Малашей, при этих словах остановился. Сказал тревожно, «Ты ведешь меня к Юрию Хромому, а Сашка что скажет?» Малаша повернулась и, глядя прямо в глаза, Михаиле ответила, раздельно роняя слова, «Ничего не скажет. Давно я от Александра Авакумовича ушла. Была глупой девчонкой, плакала, что он меня разлюбил. Юрий Хромый открыл мне глаза на атамана. Ныне знаю, никогда Сашка меня не любил, ныне я к нему не ногой». «А если и позовет?» «Звал!» «Так!» — протянул Михайло, соображая «Значит, Александра вакумовича на Юрку Хромова променяла!» Малаша не смутилась, не покраснела Сказала так, что Михайло сразу ей поверил «И в мыслях такого нет! Довольно с меня греха с Александром вакумовичем.